Но, как вы считаете, здесь действительно точно передана атмосфера настоящего скандинавского судна, — допытывалась Эннет. Вообще-то этот корабль получше многих скандинавских. Нам с женой пока что все очень нравится. Эннет прекратила расспросы, так и не уверившись, что мистер Сёдерблат понял, к чему она клонит а хотелось ей, чтобы Европа оставалась Европой. Они с Альфредом пять раз ездили в Старый Свет в отпуск и дважды в командировку. Можно сказать, всего около десятка поездок. Так что приятельницам, собиравшимся путешествовать по Испании или Франции, инет говорила со вздохом, что с нее уже достаточно. Но безумно раздражалась, когда ближайшая ее подруга Бя Мейснер прикидывалась столь же присыщенной. Так надоело мотаться в Санкт-Мориц к внукам на дни рождения и тому подобное. Туповатая и бессовестно красивая дочка Бя Синди подцепила австрийца врача спортивной команды некого фон как бишь его, который и сам выиграл бронзовую олимпийскую медаль в гигантском слаломе. Био поддерживалась с Иннет близкие отношения, и это можно было бы счесть торжеством дружеской преданности вопреки социальным различиям, если б инет не помнила очень хорошо, что именно благодаря крупным вложениям в акции Эри Белт накануне слияния компании с Мидленд Пасифик. Чак Мейснер приобрел особняк в Парадайс Велли. Чак стал президентом правления в своем банке. А Альфред застрял на вторых ролях в Мидленд, Пасифик. Сбережения вкладывал в незащищенную от инфляции ренту, так что Ламберта не смогли бы позволить себе круиз такого уровня, как Нордик Плэжелайнс, не запусти и нет руку в свои личные накопления. А сделала она это, чтобы не лопнуть от зависти. Моя ближайшая санджутская подруга отдыхает в Санкт-Морице. Не дожидаясь удобного случая, крикнула она в сторону симпатичной супруги мистера Сёдерблата. Ее зять-австриец невероятно преуспевает. У него там шале. Миссис Сёдерблат казалась украшением из драгоценного металла, слегка помятым и потускневшим от прикосновений мистера Сёдерблата, Помада, краска для волос, тени для век и лак для ногтей переливались с платиновыми оттенками. Вечернее платье из серебристой парчи открывало загорелые плечи и силиконовую грудь. «Санкт-Мориц очень красив», — ответила шведка. «Я много раз выступала в Санкт-Морице». «Вы актриса?» — прокричала Иннет. «Сигна вела свою программу», — поспешно уточнил мистер Сёдерблатт. На этих альпийских курортах ужасная дороговизна. Норвежка, миссис Нигрен, даже содрогнулась. Большие круглочки и разбегавшиеся во все стороны от глаз морщинки делали ее похожей на бегемота. Внешне она составляла полную противоположность загорелой Сёдербладше. С другой стороны, продолжила она, мы, норвежцы, естественно, очень привередливы. У нас даже в некоторых городских парках имеется «Первоклассная лыжня. Такого нигде больше не найдешь?» «Разумеется, нужно различать альпийский горнолыжный спорт», — вступил в разговор мистер Нигрен, «высоченный, с ушами, похожими на телячьи отбивные, и северные лыжные гонки. Норвегия стала родиной выдающихся горнолыжников, назову Хьотеля Андре Омутта, в надежде, что он достаточно известен» но вынужден признать, что в этом виде спорта мы не всегда были на высоте. А вот лыжные гонки — совсем другое дело. Можно с уверенностью сказать, что мы получаем здесь свою законную долю наград, и даже сверх того. — Норвежцы чудовищные зануды! — хрипло прошептал мистер Сёдерблад на ухо инет. — Еще двое не присоединившихся за их столом, красивая пожилая пара по фамилии Рот из Чатсфорда, штат Пенсильвания, вовлекли в разговор Альфреда и тем самым ненароком оказали Инет огромную любезность. Лицо Альфреда раскраснелось от горячего супа, от борьбы с ложкой, а, вероятно, и от старания не замечать ослепительного декольте Сёдер-бладши. Он объяснял Ротам, каким образом океанский лайнер сохраняет остойчивость. Мистер Род, интеллигентного вида мужчина, при галстуке, бабочке и в роговых очках, за стеклами которых глаза казались неестественно большими, забрасывал Альфреда детальными вопросами и подхватывал ответы с почти пугающим проворством. Миссис Род больше уделяла внимания Иннет, нежели Альфреду, Это была маленькая женщина лет шестидесяти пяти, похожая на красивого ребенка. Локти ее едва доставали до стола. Стрижка под пожа, черные волосы с проседью, огромные голубые глаза, беззастенчиво смотревшие на инет, взгляд не то очень умного, не то очень глупого человека. Пристальный, упорный взгляд, изголодавшийся по общению. Енит сразу сообразила, что мисс Рот станет ей либо ближайшей подругой на корабле, либо беспощадной соперницей. И едва ли не кокетливо уклонялась от разговора, вроде бы даже не замечая соседку. Пока подавали бифштексы и убирали выпотрошенных омаров, Енит забрасывала мистера Сёдерблата вопросами насчет его работы. Он имел какое-то отношение к торговле оружием, а тот их легко отбивал и нет впитывала глубокий взгляд миссис Рот, заодно с завистью какой она была уверена не присоединившиеся вызывали у публики за соседними столиками этой массе в футболках не присоединившиеся наверняка кажутся сливками общества тут имелось нечто незаурядное изящество галстуки даже один аскоткий признаки изыска. Иногда я так волнуюсь при мысли об утреннем кофе, что ночью уснуть не могу. Балагурил мистер Сёдерблат. Напрасно я не надеялась, что Альфред пригласит ее на танцы в зал Пеппи длинный чулок. Едва доев ужин, он поднялся и объявил, что идет спать. Еще и семи не пробило. Слыханное ли дело, чтобы взрослый человек укладывался спать в «Часов вечера? Сядь, дождись сладкого!» — сказала она. «Десерты здесь божественные!» Грязная салфетка соскользнула с колен Альфреда на пол. Он словно и не подозревал, что разочаровал жену и поставил ее в неловкое положение. «Ты можешь остаться?» — сказал он. «С меня достаточно!» И двинулся прочь через столовую Сёрин к Еркегор Борясь с килевой качкой, которая сделалась много более ощутимой теперь, когда судно покинуло гавань Нью-Йорка,